На утро пришло крайне печальное письмо от Джози. В доме мужниной тётки случился пожар. Оказалось, что кормить драконов тем, что боги, повар в особняке и вазончик с печеньями послали, запрещено. Без специального корма крылатые питомцы плюются пламенем, и живое доказательство того, что мой жених Патрик действительно держит питомник драконов, к ночи начало икать дымом, а потом изрыгнуло из пасти настоящую струю пламени. Портьеры напрочь уничтожены и кое-что ещё по мелочи. Конечно, если мелочью можно назвать одну стену в гостиной. Тётушка Уинслет пьёт валерьяновые капли, разбавленные в ликёре мандраж. Дракон от шока впал в сон и не подаёт признаков подвижности. Возможно, тётушка и его напоила волшебным ликёром. Берри в подпаленном пиджаке отправился в контору стряпчиво, а Джузи лежит в постели с кошмарной мигренью и не способна делать покупки. Новости пришли во время завтрака, когда я прихлёбывала чай, недобро косилась на свежий букет бархатцев посреди обеденного стола и ломала голову, как избежать фарфорового сервиза и что там ещё покупают на приданное. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Прости, Джози, но никто не заставлял с собой тащить дракона. «Всё хорошо?» — небрежно уточнил Ричард. «Всё плохо. Я убрала из голоса неуместную радость и добавила уместного трагизма. У Джози случились неприятности, и она никак не может со мною поехать в торговый дом. Лучше съезжу на цветочный рынок. Я поеду с тобой. Зачем? — насторожилась я. Помогу выбрать. Вы же ничего не смыслите во флористике. Если цветочки на чашках, то вполне смысл. Пряча за тёмными ресницами ироничный взгляд, пояснил он. «Ричард, обождём с посудой». Стараясь выглядеть убедительно, я даже придвинулась поближе, положила ладошку на его покоющуюся на столе руку и заглянула в глаза. «Осмотритесь вокруг». «Полагаешь, пора делать ремонт?» — уточнил он, не пытаясь освободиться. «У вас бархатцы на столе. Хорошие цветы. Просто доверьтесь мне. Езжайте в свой издательский дом и издавайте книжки». Я могу сама превратить этот особняк в цветник, иначе куковать вам до старости в компании ужасных бархатцев. И не надо меня благодарить. Не отвлекайтесь от важных книжных дел. Мы синхронно посмотрели на наши сомкнутые руки. Неожиданно пришло осознание, как сильно я перестаралась в актёрском порыве. Даже прикоснулась к мужчине, к опекуну. Первый. Быстро отцепилась и вцепилась в чашку. «Сегодня выходной», — через паузу вымолвил Ричард. «Да неужели?» и «Я готов посвятить его тебе», — улыбнулся он. «Благодарю», — мрачно отозвалась я. «Тогда собирайся», — предложил он. Фарфоровый сервейс и прочее приданное надвигались на меня, как снежный оползень на хрупкий росток, неосмотрительно проклюнувшийся на горном склоне. «Уже собрано», — вздохнула в ответ. Ричард бросил на меня странный взгляд и промолчал, но чуть позже, проехав по каменным солнечным улицам города, наша карета остановилась возле ателье готового платья, снарядно одетым манекеном в витрине. «Пойдём», — скомандовал пекун. «Думаю, госпожи Тельмы, ты найдёшь всё, что нужно юной девушке». Хотела воспротивиться, дескать, мне ничего не нужно, и без того предстоит купить свадебное платье и бесполезный сервиз, Вот далась ему эта посуда, но переодеваться было решительно не во что. Собираясь в столицу, я не подозревала, что застряну в особняке Ховардов на долгое время и взяла с собой катастрофично мало вещей. Смену белья и пару чистых блузок уже три раза они возвращались ко мне из стирки, надоели хуже ссорной травы. И я понятия не имела, сколько, оказывается, разных вещей требуется юной девушке. У меня за все 18. Почти 19 лет не было такого количества нарядов, какое принесли в примерочную комнату. От расцветок, цветочных рисунков и разнообразия тканей голова шла кругом, точно на поле с дурман травой. Госпожа Тельма давала указания помощницам укоротить, подшить на боках и даже прости, великий расставить в груди. Понятия не имею, за что боги надо мною подшутили и щедро одарили там, где цветочным феем надлежало быть негромосткими, как тонкокосные эльфийки. На каждое веление хозяйки белошвейки шустро принимались вытаскивать булавки из подвязанных на запястьях игольниц и втыкать. В наряды, само собой, они в меня, хотя было страшно, что мне чуток достанется. «Настоящая фея!» Госпожа Тельма одёрнула на мне летнее платье с вышитыми на подоле мелкими фиалками и протянула кружевные перчатки. «Ещё надо шляпку, и твой жених забудет не только своё имя, но и как дышать». Немедленно в комнату для примерок притащили изящную соломенную шляпку с лентой в тон платье и водрузили мне на голову, прикрыв непослушные тёмные вихры. Зеркало отразило юную леди, а вовсе не цветочницу из маленького депшера, мечтающая о собственной цветочной лавке и теплице с экзотическими орхидеями. Такая элегантная девушка вообще никогда не держала в руках ни тяпку, ни совок, ни секатор для резки стеблей. «Иди порази жениха в самое сердце», — лукаво скомандовала хозяйка ателье. «Но господин Ховард мне не жених», — слабо запротестовала я, неожиданно оттесняемая к дверям примерочной комнаты. «Он мой...» — образцы свадебных платьев доставят вместе с повседневной одеждой утром второго дня. «Я искренне рекомендую выбрать пару бальных фасонов». Не обратив внимания на смущенный лепет, произнесла хозяйка ателье. «В ближайшее время я не планирую посещать балы», — пробормотала я. «Но на следующей неделе у герцогини отвут вечеринка», — произнесла госпожа Тельма, словно мне о чём-то говорила имя герцогини. «Господину Ховарду наверняка пришло приглашение». «Понятия не имею» какой светский раут на следующей неделе планировал посетить опекун. Лично мне предстояло обустраивать цветочную лавку и рассаживать по стеклянным бокалам забавные суккуленты, если я, конечно, переживу это свадебное недоразумение. Он дожидался окончания примерки в кресле для таких же, как он, несчастных мужчин, вынужденных сопровождать дам в утомительный день покупок и с большим интересом читал рукопись. Работу в выходной день Ричард предусмотрительно прихватил с собой. Сразу видно, что человек опытный. «Я готова», — произнесла я и огладила платье. «Мне идёт?» «Очаровательно», — отозвался Ричард, не отрываясь от чтения. «Всё выбрала? Даже с запасом?» Он убрал листы в плотную кожаную папку и поднял голову. Взгляд остановился на мне, и опекун начал медленно меняться в лице. «Что?» — заволновалась я. «Слишком вызывающе? Выбрать другое платье?» «Не стоит», — на его губах расцвела мягкая улыбка. «Ты чудесно выглядишь». До сервиза на 12 персон мы, к счастью, не добрались. Ричард показал мне королевскую оранжерею, и мир растворился за превеликим множеством самых разнообразных растений, о каких только могла мечтать настоящая цветочница. Кажется, у меня на некоторое время случилось помутнение рассудка от переизбытка восторга. Внезапно я обнаружила, что в съехавшей на затылок соломенной шляпке тычу пальцем в комнатную розу, обсыпанную мелкими бутонами чайного цвета. Извинящим голосом объясняю опекуну, почему он хочет заполучить этот шикарный, сильный и физически здоровый куст в свой особняк, пока его не увёл из-под носа кто-нибудь другой — более сведущей в тонкостях флориографии. «Вы ни о чём не будете жалеть», — убеждала я. «Роза — символ любви, счастливый знак, в отличие от ваших старомодных бархатцев». Домой я возвращалась совершенно счастливая, бережно обнимая ладонями горшочек столько только проклюнувшейся несмелой мухоловкой. Она была такая крошечная, что даже не успела выказать крошечную игольчатую головку. «Теперь, в вашей столовой, не страшен ни один комар», — любовно рассматривая хрупкий стебелёк, объявила я. «Как скажешь, Виола», — хмыкнул Ричард. Но расслабляться оказалось рано. Проклятущий фарфор нагнал меня на следующий день. Как и положено приличному хозяину книжного дела, с утра опекун отправился публиковать книжки и выбирать картинки в откровенные романы, но о сервизе ты не забыл. Он прислал записку, что обо всём договорился. Меня ждут в час пополудни в выставочном зале и непременно подберут отличную посуду от известного керамиста Люция. Не опаздывать. Единственный гончар, известный мне, в Депшерской мастерской лепил рыжие глиняные горшки, украшал их орнаментами из кружочков и квадратиков, а потом на выходных на рыночной площади продавал по пять медиков за три штуки. К нему можно было прийти в любое время, даже ночью, и обязательно достанешь кучу домашней утвари разной степени необходимости. Скрипнув зубами, я нацепила на голову новую шляпку, со злостью натянула кружевные перчатки и уселась в экипаж. Времени оставалось с запасом, так что хватило навестить Джози. Вообще, была у меня надежда, что подруга не против поглазеть на дорогостоящий фарфор. Но она оказалась в разобранном состоянии и в самом унылом настроении. Крутя в руках баночку с нюхательной солью, она простонала с дивана, что никак не может поехать за покупками. Берримор подхватил переноску со спящим драконом и укатил в Депшер, а дорогую супругу оставил в доме тётушки. По официальной версии, чтобы помочь разобраться со страшным квартирным бардаком, но на самом деле оставил в заложниках. «Теперь никакой королевской выставки драконов!» — пожаловалась Джози. «Все деньги уйдут на ремонт этого дома!» Я посмотрела на почерневшую стену с обгоревшими обоями, вдохнула полной грудью запах гари, несмотря на открытые окна, стоящие в воздухе, и согласилась, что ремонт предстоит грандиозный. «Но ты не переживай!» — уверила меня подруга. «В конце недели Берри должен вернуться. Он непременно заберёт тебя от опекуна». В выставочный зал с фарфором от известного керамиста я входила в гордом одиночестве, и от царящей вокруг музейной строгости чуток оторопила. Посреди торгового зала, похожего на галерею, стоял сервированный по всем правилам стол. На шёлковой однотонной скатерти блестели белые, как лепестки нарциссов, тарелки с тонкой золотистой каемкой, Сверкали хрустальные бокалы и начищенные до блеска ряды столовых приборов, выложенных в строгой обеденной иерархии складывалось впечатление, будто расставляя посуду, служащие магазинчика каждую позицию сверяли с учебником по этикету. "Госпожа Фейер, мы вас ждали", всплеснув руками, безошибочно, словно получила с утра портрет, воскликнула служащая в белом форменном переднике. "У нас вы найдёте всё, что нужно. Сервис на 12 персон". Отчеканила я, боясь шевелиться, чтобы случайно не сбить локтем с подставки какую-нибудь ужасно дорогую чашку. Но до сервизов пришлось прорываться через ряды другой посуды, изящных статуэток и прочих вещей, очень необходимых в доме любого уважающего себя аристократа. У каждой пузатой супницы оказалась история и биография поинтереснее моей собственной. Заслушалась. А вот и свадебный сервиз представила мне посудную витрину продавец. Оказалось, что я даже отдалённо не представляла грандиозность этого произведения керамического искусства. Такое количество тарелок и чашек не перебьёшь до конца жизни. Ещё внукам останется, что поколотить во время задорного скандала. «Мило», — улыбнулась я, «Сколько — «сколько?» От озвученного ценника на голове зашевелились волосы, и из-за них шляпка съехала на затылок. «Может, у вас есть что-то с менее радикальной стоимостью?» Стараясь говорить отстранённо, уточнила я. Если уж покупать приданное на фальшивую свадьбу, то хотя бы не за космические деньги, иначе съест совесть. Конечно, никто не собирался забирать гору фарфоровой посуды в Депшир, но вряд ли Ричард Ховард мечтал внезапно обзавестись дополнительным сервизом на дюжину гостей. «Есть!» Вдруг обрадовалась девушка и, шустренько подхватив под локоток, подвела меня к посудной горке. Держала крепко, словно боялась, что я вырвусь и сбегу, но отступать было некуда. Дома Ричард, который желает непременно подарить подопечной праздничную посуду. На полках за чистым стеклом, как бедные родственники, ютились кружечки, громоздились пирамиды разновеликих тарелок, стояла посуда, как придётся, втиснутое в узкое пространство, словно её отправили в ссылку и заперли в темнице. Каждый предмет был украшен розовой лилией, символизирующей тишину и молчание. Значение мне не очень понравилось. Вроде как за обедом следовало жевать, а не вести светские беседы. Но на деревянной ручке висела табличка с надписью «Скидка». «А что не так с этим сервизом?» — уточнила я. «Он с браком? Скол и трещины? Или не блестит?» «Да как вы могли такое подумать, госпожа?» С наигранной обидой в голосе воскликнула девушка и даже всплеснула руками, не убоявшись ничего смахнуть с полочек. «Лучший в пармеине фарфор, любимая работа мастера Люция, лично создавал, запекал и проверял особая вещь для особых ценителей». «Какой замечательный сервиз!» — поохала я и скомандовала. «Упакуйте». Вернувшись в особняк, с открытым ртом я остолбенела на пороге. Холл был заставлен горшками со всевозможными комнатными растениями. Шагу не ступить. Воздух, обычно пахнущий строгим благовонием, намекающим, что в доме живёт одинокий мужчина со слугами и без ручного дракона, пропитался сладким ароматом цветов, свежей листвы и сырой земли. В общем, пахло, как в оранжерее, той самой, которая перекочевала в дом опекуна. «Привезли днём, как только вы отбыли по делам, втроём затаскивали». С надрывом пожаловался Дворецкий и, поморщившись, невольно потёр поясницу. «Что нам с этим всем делать?» Хотела сказать «прятать», но вспомнила, что Ричард тоже участвовал в безобразии и не попытался меня остановить. Великий Боже запустил цветочную фею в оранжерею. «Расставлять, господин Дворецкий!» — скомандовала я. «Сейчас превратим этот дом в цветущий сад». Главное, чтобы в цветущий, а не в сад, хозяин которого сошёл с ума. Какое счастье, что в угаре я не потребовала купить какое-нибудь деревце. Посреди гостиной в большой пузатой катке обнаружилось миниатюрное мандариновое деревце, усыпанное оранжевыми круглыми, как мячики, плодами. «Хорошо не туя», — резюмировала я, складывая руки на груди. Ничего в туях не было плохого, но их часто сажали возле могил на кладбищах. «Велели передать, что завтра ещё привезут клематисы, чтобы это не значило», — добавил дворецкий. Перед мысленным взором появилась густая лиана, усыпанная с виду хищными ярко-фиолетовыми цветами с мохнатой лупоглазой сердцевиной, и чуть дурно не сделалось. Ими украшали арки, садовые качели, заборы — Но что делать с цветущими зарослями в особняке? И куда Ричард смотрел? Вздохнула я, вдруг осознав, насколько приятно, когда в доме есть мужчина, на которого можно свалить собственный промах. Сумасшествие какое-то. Вообще, так недолго действительно задуматься о замужестве. Где-нибудь сглупила и назначила виноватым супруга. Удобно же. — Госпожа Виола, оставим посреди гостиной или переставим? «В кабинет». Последнее слово Дворецкий произнёс с трагической интонацией. Казалось, верный слуга уже предчувствовал, как, благоухая ментоловыми растирками, неделю пролежит на лечебном коврике с иголками. Горничные с горшками комнатных оморилисов в руках испуганно зашептались. «Побойтесь Бога, я не настолько жестока!» — проворчала я и огляделась, пытаясь прикинуть, куда лучше приткнуть целое дерево. «Просто сдвинем в угол». Мы с Дворецким посмотрели в единственный пустой угол гостиной, явно не пустующей зимой. «А что, ваш хозяин на зимние праздники наряжает ель?» «Каждый год, помоги нам, великий, ни разу не пропустил». Поделился Дворецкий с таким унынием, словно лично взобравшись на лесенку, водружал на макушку праздничного дерева керамического ангела работы мастера Люция, а потом кубарем скатывался на пол и обязательно повреждал лодыжку. Может, так оно и было? Видимо, больше не будет. На выдохе пробормотала я себе под нос. Следующие два часа я с азартом носилась по комнатам, а следом за мной слуги с горшками цветов. Всё уставили в строгом соответствии с флористическим словарем любо дорого посмотреть. Последний кустик розовой азалии пристроили возле окна в столовой. Правда, пушистая красавица означала умеренность во всём, и вышел тонкий намёк, дескать, дорогие гости, не объедайте хозяев. Но, как показала практика, благородные люди совершенно безграмотны в вопросах цветочного символизма. А места всё равно нет, завтра ещё привезут клематисы, хоть советую Ричарду расширять жилплощадь. И только закончили, как привезли преснопамятный сервиз, несли в трёх больших коробках друг за другом. Не придумав ничего получше, я попросила посуду отправить в чулан возле кухни. Кажется, весь штат прислуги, включая Дворецкого, вздохнул с облегчением. Видимо, испугались, что придётся вытаскивать из шкафов старую посуду и заменять на новую. Ещё мне вручили шкатулку, запертую на крошечный подвесной замочек. Подарок от мастера Люция самому любимому покупателю. Отдав ключ, пояснил носильщик и шустро скрылся за дверью. Словно боялся, что всё фарфоровое богатство придётся вести обратно. Заинтригованная я проверила содержимое шкатулки. Обложенная ватой, внутри лежало цветочное кашпо, идеальное для пересадки ненаглядной мухоловки. Такое кашпо не стыдно поставить на стол вместо куцей вазы с противными бархатцами. Да оно станет жемчужиной в любой обеденной сервировке. Пересаживала мухоловку в кухне, а рыхлую землю засыпала серебряной ложкой за неимением нормальных садовых инструментов. Не знаю, как у повара не случилась остановка сердца. Подозреваю, с сегодняшнего дня он будет запирать двери кухни, чтобы больше меня туда не пускать. У него-то на подоконнике поселился горшок с мятой, а использовать её в еду ему строго-настрого запретили. Так и представлялось, как он тишком обрывает пахучие листики, пока я не вижу, и бросает в кипящую кастрюлю. Мухоловку пока определила в свою спальню на подоконник рядом с весёлой фиалкой. Она-то цвела как не в себе, радуясь любому солнечному лучу. Экзотическому растению, призванному избавить дом от комаров, я добавила чуточку магии, чтобы капризуля креп и рос. Над кашпо раскрылся золотистый полупрозрачный кокон, и даже на секундочку показалось, будто пухлые губы фарфоровой рожицы начали улыбаться. Господин Ховард передал вам записку. Обтерев руки о полотенце, я приняла послание. Ричард писал, что у него вечером деловая встреча, вернётся он поздно, ужины без меня, велела Пекун. Если подумать, мне никогда в жизни не приходилось есть одной. В пансионе все девушки обедали в столовой, и трапезы проходили в шумной компании. Да и в особняке я ни разу не оставалась за столом наедине с сервировкой и дурацким букетом из бархатцев. Ужинать без Ричарда решительно не хотелось. За окном стемнело. Время подступало к десяти вечера, но он не появился. Я начала волноваться. Посидела за накрытым столом, походила туда-сюда по холлу, каждый раз замирая от грохота проезжающего по улице экипажа. Ни один не остановился. Усевшись на ступеньку лестницы, я подпёрла щёку кулачком и принялась ждать, невольно поглядывая на настенные часы. Стрелки, как в насмешку, словно замерли на одном месте, и когда дверь особняка отворилась, впустив Ричарда, сердце от радости подскочило к самому горлу. Казалось, что застывший в ожидании хозяина и принаряженный комнатными растениями дом снова наполнился жизнью. «Добрый вечер!» — выпалила я, соскочив со ступеньки, и бросилась его встречать. «Почему ты здесь?» — озадачился он. «Вас дожидаюсь. Давайте помогу снять пиджак». Подоспевший дворецкий впечатлился, как шустро я справляюсь с раздеванием хозяина, и молча скрылся в недрах дома. «Смотрю, у нас...» — Ричард огляделся. Посвежело, и стало много цветов разных. «Зато теперь дом похож на дом, а не на гостиницу», — бодро объявила я. «Где такое видано? Ни одного живого цветочка в приличном особняке». «Кстати, вы зачем мне позволили купить мандариновое дерево?» «Чем бы цветочная фея не тешилась», — пошутил он. «Вот именно. В оранжереях у цветочных фей случаются помутнения рассудка. Но вы-то, здравомыслящий человек, могли остановить». «Запомню, что нельзя покупать больше одного растения за раз», — улыбнулся Ричард. «И такого, чтобы я могла унести его в руках», — дровоучительно добавил я. «Вы, наверное, очень голодны и устали. Ужин уже накрыт. Пойдёмте, я составлю вам компанию». При мысли о еде желудок скукужился. Ричард замер, как-то странно вздохнул, словно проверяя, сколько у него внутри имелось места для ужина, и уточнил: "Ты не ела?" "Да, что-то аппетита не было", я дёрнула плечом. "В таком случае никак не могу отказаться от компании". И голодный опекун еле-еле жевал, словно еда не шла впрок. Зато я уплетала за обе щеки и ему не забывала подкладывать. "Надо есть" приговаривала тоном кухарки из пансиона. «В вашем возрасте важно правильно питаться, иначе будете плохо себя чувствовать. Или вы решили похудеть?» «По-моему, похудеть мне сегодня не грозит», — пробормотал он. «Если не хочется рагу, съешьте отбивную», — скомандовал я и, подхватив щипцами самый большой сочащийся кусок, плюхнула ему в тарелку рядом с горкой тушёных овощей. «Жуйте побыстрее, вон сколько еды», Знаете, как говорили в пансионе, «пока не съешь всё на тарелке, из-за стола не встанешь». Но там никто и не вставал, ещё добавки просили. У Ричарда сделалось такое лицо, словно его пытались закормить до смерти. Он перевёл дыхание и взялся резать мясо в тарелке на мелкие кусочки. По спальням мы разошлись ближе к полуночи. Перед сном я проверила мухоловку. Магия сильно подсушила землю. Оставлять капризное растение без полива не позволило совесть, а воды в комнате не осталось ни капельки. Даже себе не придержало, если ночью захочется промочить горло. Подхватив графин, я быстренько спустилась на первый этаж. Дом уже успел заснуть. В комнатах царила таинственная тишина, и только в кухне горел свет. Кто-то звенел баночками. Оказалось, что Ричард в пижаме и раскрытом шёлковом халате перебирал бутылочки в плетёной корзинке и проверял название. «Доброй ночи!» — с непроницаемым видом поприветствовала его я и прошла к большому глиняному кувшину с питьевой водой. «И тебе?» Деловая встреча проходила в ресторане. Догадавшись, что не накормила человека, а по доброте душевной насильно затолкала в него еду, спросила я. «Да?» невозмутимо отозвался он. «Второй ужин отказывается перевариваться?» самым светским тоном уточнила я. «Как и первый», — согласился он. Отодвинув опекуна от каменного кухонного прилавка, я быстро вытащила нужное средство и протянула ему. Хотелось ехидно спросить, не жала ли пуговка на брюках, пока он сидел за столом. Но невозможно насмешничать над человеком, который рискнул здоровьем, чтобы составить компанию о голодавшей девушке подозревая, что ночью Ричарда выдалась трудная, а у меня, неожиданно трудным, сделалось утро. В сладкий сон, в котором я расставляла горшочки с фиалками на полочке в собственной цветочной лавке, вдруг ворвался неуместный звук громкого чавканья, а потом хриплый мужской голос, как у пропитого докера, громко простонал. «Матушка, вставай! Чадо кушать хочет!» Волосы на голове зашевелились. Я резко подскочила на кровати и оглядела пустую комнату испуганным взглядом. Утро едва-едва расцветало, и в окно лился жиденький туманный свет. На подоконнике в фарфоровом кашпо стояло страшенное существо с крепким зелёным стеблем, редкими резными листьями и большой головой с игольчатой пастью. И это существо, выросшее вместо хрупкой мухоловки, жадно чавкало и дожевывало мою фиалку. Внезапно Кашпо, выказав пугающую подвижность, развернулась. Рожица на ней оказалась живой и была совсем неумельной, а ужасающей, как смерть целого цветника. Глаза моргали, кончик носа шевелился, а губы кривились в кровожадной улыбке. «Ну, что ты хлопаешь глазами?» — проговорила посудина этим своим голосом замшелого пьянчуги. «Цветочек уже закончился. Мы хотим кушать. Завела?» «Корми!» От страха в голове чуток помутилось. Я вскочила на кровати во весь рост и пронзительно завизжала. Потом подумала, что самое время упасть в обморок, но с треском распахнулась дверь в спальню, и на пороге возник взлохмаченный Ричард. «Виола, что случилось?» — воскликнул он. Трясущимся пальцем я указала в сторону подоконника. «Отец нашёлся!» — Проскрипела Кашпо. «Оно живое?» — не веря своим глазам, переспросил опекун, а потом с самым решительным видом сделал шаг в комнату. Мухоловка резко открыла игольчатую пасть. Раздалось агрессивное шипение. «Сожру!» — рыкнул горшок, скорчив страшную рожу под стать ощеренной цветочной башке. «Шею сверну!» — процедил Ричард. «Мама, спаси!» — заверещал горшок фальцетом И, обнаружив две тонкие ножки с утиными лапками, норовисто соскочил с подоконника. «Дядя, не надо, не убивайте!» Оживший кошмар садовника бросился на утёк. Утекать, правда, в спальне было особенно некуда, поэтому он кинулся под ноги Ричарду. Сдавленно ругаясь и демонстрируя на зависть красивые па из польки, тот заскакал на месте, но кровожадная мухоловка успела цапнуть его за шёлковую пижамную штанину. С клоком ткани в клыках, сноровисто перебирая тонкими ножками, цветок ринулся к распахнутой двери. «Стоять!» — выкрикнула я и слетела с кровати. В прямом смысле слово слетело. Нога запуталась в одеяле, и, взвизгнув рыбкой, я нырнула вниз. «Виола, осторожно!» — воскликнул Ричард, подхватывая меня на руки. Мы замерли, ошарашенные внезапными объятиями. Я крепко прижималась к твёрдой груди опекуна, Чувствовало тепло, исходящее от его тела. Сердце вдруг затрепетало, дыхание перехватило. Обнаружить, что господин Ховард — не просто какой-то опекун-изверг, лишающий меня мечты о собственной цветочной лавке, а мужчина с сильными руками, умеющий прижимать к себе так, что кружится голова, оказалось ошеломительно и стыдно. «Давайте его догоним!» Прошептала к собственному смущению, остро чувствуя, как горячие ладони умело и уверенно сжимают мою талию. Стараясь не встречаться глазами, мы отстранились друг от друга, а потом и вовсе отошли на шаг во избежание неловких недоразумений. В коридоре вдруг загрохотало. Переглянувшись, мы ринулись вон из спальни на спасение мухоловки и дружно остолбенели, удивлённые открывшимся беспорядком. Цветочное недоразумение в говорливом кашпо, раззябив пасть и размахивая листьями, зигзагом неслось по коридору. Следом с оголтелым видом скакал дворецкий в полосатой пижаме с сеточкой на волосах и со шваброй в руках. Увидев нас, перекрывших двери спальни, страшилка резко вильнула и со звоном вмазалась в стену. Она замерла, не шевелясь, башка на длинном стебле истерично тряслась. Тяжело дыша, Дворецкий выставил вперёд себе швабру и проблеял. «Я услышал крики, а потом увидел это. Уходите, хозяин, я вас защитю, защищу, спасу от страшного монстра!» «Плохие вы!» — проскрипела мухоловка, вернее, горшок с мухоловкой. «Уйду я от вас!» «Оно говорящая!» — пробормотал Дворецкий, закатил глаза и рухнул в обморок. В общем, день в особняке начался очень рано и выдался неспокойным. Мухоловку я нарекла Патриком в честь козла, живущего в пансионе, но все подумали о несуществующем женихе. Зубастая чада ходила за мной хвостиком и шипела на горничных. Жутковатое зрелище. Когда привезли злополучные клематисы и любящие тепло и простор, пришлось катку с кустом поставить в угол столовой. Патрик немедленно налопался горьких соцветий и едва не скончался. «Да как же цветок может есть цветы?» — ругалась я, приводя беднягу в чувство. Он выплюнул пережёванные фиолетовые лепестки и притворился немым. Вечером мадам Тельма привезла в особняк купленные наряды и пяток свадебных платьев, упакованных в матерчатые чехлы. Примерку решили устроить прямо в гостиной. По этому случаю поставили высокое напольное зеркало, чтобы будущее новобрачное рассмотрело себя с ног до головы. И пусть мерить ненужную вещь не возникало желания, отказаться я тоже не могла. Невеста обязана выбрать самое главное платье в своей жизни. В подоханье приехавших вместе с хозяйкой ателье Белошвеек я втиснулась в белый кружевной наряд, открывающий плечи, позволила подвести себя к зеркалу. «И фата!» — добавила госпожа Тельма, водружая мне на голову венок с пышной белой вуалью. «Идеально!» «Господин Ховард будет ослеплён, когда встретит вас у алтаря». «К счастью, слепота ему не грозит. Господин Ховард мне не жених», — пояснила я, радуясь, что, в отличие от прошлого раза, теперь-то меня внимательно слушают. «Он мой опекун». «Ой, да бросьте, милочка», — фыркнула хозяйка от Илье, оправляя на мне пышную атласную юбку. «В этом году провалилась ярмарка невест. Пустой сезон». Все приличные холостяки женятся на своих подопечных. Поверьте, вас никто не осуждает. Вы, так сказать, даже на пике моды». «Но мы не на пике», — отчаявшись донести до женщины правду, вздохнула я. Дверь гостиная открылась бесшумно, и в зеркальном отражении появился Ричард, только-только вернувшийся из издательского дома. Он на секунду остановился, брови взметнулись на лоб, Я резко развернулась и едва успела подхватить съехавшую на затылок фату, незакреплённую заколками. «Добрый день, дамы», — мягко поздоровался Ричард. «Господин Ховард, что вы делаете?» — вопросила Тельма. «Видеть невесту в свадебном платье — очень плохая примета». «Думаете, что сбежит?» — с иронией хмыкнул он и, сунув руки в карманы, неспешно пересёк гостиную. Я следила за его приближением. В груди неожиданно стало тесно, словно в комнате перестало хватать воздуха, но, скорее всего, просто слишком туго затянули корсет. «Оставьте нас, дамы», — попросил Ричард всех удалиться. Девушки быстро покинули гостиную. Госпожа Тельма, неожиданно подмигнув мне, лихо закрыла дверь. Мы остались одни. «Нравится платье?» — спросил Ричард. «Оно мне не нужно», — ответила я, отводя глаза. Бессмысленная покупка. Просто не смогла отказать госпоже Тельми в примерке. «Почему оно тебе не нужно?» — перебила опекун. От его строгого взгляда стало не по себе и захотелось спрятаться. «Мы с Патриком не собираемся устраивать пышную церемонию», — я дёрнула плечом. «Просто подпишем бумаги в ратуше». «Вот как!» — как-то неприятно усмехнулся Ричард и кивнул. «Возьми платье. Оно красивое». Он развернулся и направился к выходу. «Но зачем оно мне?» — воскликнула я. «В шкаф повесишь», — не оборачиваясь бросила опекун. Дверь захлопнулась. От удивления я даже моркнула. Платье пришлось оставить и действительно повесить в гардеробную. В комнате у Ричарда. В маленький шкаф в гостевой спальне пышный кружевной наряд — мечта любой невесты, действительно планирующей выйти замуж за любимого мужчину просто не поместился. Пару суток в особняке царила тишь. Про благодать ничего не могу сказать. Неделя подходила к концу, документы на передачу наследства были почти готовы, и у хозяина дома всё сильнее портился характер. От его энергетики скукоживались слуги и цветы. Зато благодаря монструозной мухоловке из комнаты исчезли все комары. Прожорливый цветок носился за ними как оглашённый, мухи тоже пропали. Да и вообще всё, что могло летать, жужжать и чирикать. Слуги перестали обращать внимание на дерзкие попытки мухоловки самоутверждаться и гольчатой пастью, просто шикали на неё, проходя мимо, дескать, «Патя, пасть закрой!» и обращали в трусливое бегство, погромче притопнув ногой. А потом в особняке обнаружился призрак. Он засел в чулане и что-то шептал, доведя до истерики новенькую горничную. Испуганная прислуга сгрудилась возле чулана, смелый дворецкий приготовил самое страшное орудие против нечисти — священную швабру. «Там кто-то говорит!» С надрывом в голосе отделилась испуганная горничная, и женщины вокруг неё осенили себя знаком великого бога. «Я проходила мимо, а в чулане кто-то разговаривает, глянула, но там пусто!» «Посторонитесь!» заставил разойтись прислугу Ричард, пребывающий в самом паршивом настроении. Когда он резко дёрнул на себя дверь чулана, народ выдал испуганный вздох и качнулся назад. Внутри ничего особенного не обнаружилось. На полках стояли коробки с эмблемой известного керамиста Люция, отца, так сказать, нашего болтливого кашпо. И в душу мне закралось страшное подозрение. Господин Ховард. «Вы не отвлекаетесь от своей важной работы. Мы тут сами как-нибудь справимся». Не особенно дипломатично отправила я Ричарда, чтобы своим мрачным видом не стращал прислугу. «А то напечатаете книгу с ошибками и стыда не оберётесь». Едва он скрылся в своём кабинете, я попросила перенести коробки с новым сервизом в кухню и с замирающим сердцем начала проверять содержимое. Аккуратно доставала тарелки и чашки, Смотрела их на свет и складывала на длинном кухонном столе. Ни один предмет не подавал признаков жизни. В прямом смысле этих слов. Чувствуя себя по-глупому, я уперла руки в бока, и тут заметила, что повар вкрадчивым движением сунул в раззявленную пасть Патрика кусочек булки. «Мухоловку хлебом не кормить!» — отрезала я заставив одного участника преступления против здорового питания вздрогнуть, а второго захлопнуть пасть. «Сдохнет!» «Тогда дай вкусной водички!» — скрипуче прохныкала мухоловка, вернее, живое кашпо, но для всех обитателей особняка они стали неделимы. Без разницы, кто из них чавкал и жевал всё, что не прибито гвоздями, а кто болтал и нёс несусветную чушь. В кухне появился дворецкий, уже успевший куда-то спрятать смертельное оружие против живых цветов и привидений и приобрести очень сосредоточенный вид. «Госпожа!» преисполненный внутренней гордости обратился он ко мне. Герцогиня Эдвуд приехала с визитом. Господин Ховард велел проводить мадам в гостиную, попросил пригласить вас, а что подать не сказал. Он выжидательно посмотрел на меня. «А что?» — не поняла я. Что подать? Понятия не имею. Мы с герцогиней не знакомы. Я не знаю её вкусов. В голове всплыло смутное воспоминание о том, как хозяйка ателье Тельма рассказывала о герцогине, планирующей развлекать светское общество на своём балу. Торт, — предложил дворецкий. Герцогиня уважает шоколадное пралине. Давайте торт, — согласилась я. И чай. Кофе, может быть. И тогда уж лимонад. Герцогиня Эдвуд оказалась похожей на гортензию, в пышном голубом платье, в высоком парике в тон и с кокетливой мушкой над верхней губой. Цветок означал «бессердечность», и что-то мне подсказывало, что наша, вернее, эта герцогиня, тоже была весьма бессердечной сплетницей. Ричард, поднявшийся со своего любимого кресла, представил нас. «Я замялась, не зная, куда приткнуться. Садиться возле гостей на двухместный диванчик не хотелось пришлось занять приставной стольчик, на котором совсем недавно восседал Бэрему Уинслет и пытался изображать из себя фальшивого жениха. Сидеть оказалось жестко, зато стало ясно от чего он все время елозил мне то казалось что от нервов значит это и есть цветочная фея превратившая дорогой особняк в оранжерею разглядывая меня через маленький бинокль проговорила герцогиня Что сказать? Никогда не любила гортензии, но милую улыбку изобразила. «В хорошем смысле», — немедленно оговорилась она, — «дом выглядит по-другому. Особенно мне понравилось мандариновое дерево. Надо непременно поставить такое в своей гостиной». Почти полчаса она с азартом рассказывала о том, что по столице пошло странное поветрие. Все холостяки женятся на своих подопечных. Дескать, Те выпустились из своих пансионов, и теперь приличным невестам не хватает благородных мужей. Пока она рассказывала светские сплетни, нам привезли тележку с разными вкусностями, какие нашлись в закромах у повара. На подносе стоял высокий кофейник, пухлый чайник, кувшин с лимонадом. Фарфор был украшен лилиями. Похоже, слуги случайно обновили свадебный сервиз. А это ломала голову, под каким предлогом оставить его опекуну. Как удачно получилось. Ричард ошибки, естественно, не заметил и спокойно принял из рук горничный чашку с кофе. Виола только окончила пансион, невозмутимо пояснил он. Да неужели? У герцогини сделалось пресное лицо, но от куска шоколадного торта на десертной тарелке она не отказалась. Вообще-то, господин Ховард, я приехала лично пригласить вас на бал. Приходите со своей. «Подопечный», — кивнул Ричард всем своим видом, показывая, что точно знает, для чего приехала гостья. Похоже, до неё дошли слухи, что в доме Ховарда тоже поселилась коварная выпускница пансиона благородных девиц, чтобы им пусто стало этим пансионом, и уже практически захомутала очередного холостяка. Теперь у половины дебютанта к случится затяжной траур, и на бал герцогини герцогине Эдвуд они явятся в чёрном. Она-то ломила кусочек торта и только положила его в рот, как тихий, звонкий голос, звучащий ниоткуда, проговорил. «Дорогуша, ну куда ты в себя закладываешь сладкое? Тебе и так не помешает похудеть». Я оцепенела. Ричард поменялся в лице, дама подавилась, отставила тарелку на кофейный столик и схватилась за чашечку с кофе. «В вашем возрасте, мадам, надо пить тёплое молоко, а не кофе давление будет шалить», — проговорила чашка. И немедленно стало ясно, отчего именно этот сервис продавался с большой скидкой и нас назвали «самыми любимыми покупателями». Где известный керамист ещё найдёт таких глупцов? «Это работа великого Люция», — пунцовея в цвета Морилиса выпалила я. «У него фарфор разговаривает». «А какие песни исполняет?» Прогудел кувшин для лимонада и глубоким басом, расплескивая лимонное питьё, начал исполнять гимн нашей славной пармиины. Хорошо, что низкобрезную песню, хотя у Ричарда сделалось такое лицо, словно его обругали бранными словами. Герцогиня вылетела из дома как ошпаренная, словно вдогонку ей неслась мухоловка Патрик. В смысле, он очень хотел подогнать расфуфоренную даму, но хулигана заперли в чулане в том самом, где прежде хранили сервиз. «С другой стороны, герцогиня мне никогда не нравилась», — задумчиво проговорил Ричард, следя за тем, как проклятущий сервиз упаковывают обратно в коробки, чтобы припрятать на дальние полке. «Невыносимо болтливая». Стало очевидным, что теперь по столице поползут самые отчаянные сплетни, и мы с опекуном в них уже жили в грехе в таком грехе, что нас не спасёт ни одно покаяние. Когда на следующий день пришла записка от Джози, в которой она просила меня срочно приехать на важный разговор, я почти была уверена, что слухи докатились до сожжённой драконом гостиной тётушки Уинслет. Таково же было моё удивление, когда я увидела подругу, рыдающей в платочек. «Виола, у меня страшная весть!» — воскликнула она, хорошенько высморкавшись. «Бэрримор со мной разводится». «В смысле разводится?» Не поверила я своим ушам. «В самом прямом. Вчера прислал письмо, что ни за что не хочет оставаться моим мужем. Назвал меня нравной, деспотичной и угнетающей. Понимаешь, я угнетаю его мужское достоинство. Было бы что угнетать. накопы мне валерьянки, а то руки трясутся». Ошарашенная новостями, я налила в стакан воды и начала отсчитывать капли. От внезапно пришедшей в голову страшной мысли рука дрогнула, и из флакона выплеснулся целый поток остро пахнущей настойки. Взболтав стакан, в три глотка я прикончила успокоительное и проговорила. «Выходит, что у меня больше нет жениха?» «Какого ещё жениха?» На секунду перестав всхлипывать, хриплым голосом спросила Джози. «Патрика!» — воскликнула я. «Берримор больше не будет Патриком!» «Не напоминай мне об этой ужасной истории», — категорично заявила подруга. Патрика он тоже упомянул, сказал, что никогда в жизни так не позорился перед уважаемым господином и продолжать не собирается. «Ну что же мне теперь делать?» — в отчаянии вопросила я. «Как же цветочная лавка?» «Найдём тебе другого жениха», — отмахнулась она. «Или лучше скажи, что Патрик сбежал от семейной жизни». Бросил замечательную невесту на произвол судьбы, неблагодарный паршивец. И Берримор поступил так же. Боже великий, да мы теперь почти кармические сёстры. В особняк Ховардов я возвращалась в растрёпанных чувствах. В голове не было ни одной идеи, что делать. Мне так близко удалось подобраться к мечте о собственной цветочной лавке. Оставалось протянуть к ней руку, но мечта опять упорхнула за линию горизонта и добраться до неё не было никакой возможности. Стоило войти в холл, как дворецкий передал просьбу Ричарда немедленно зайти к нему в кабинет. Казалось, на плечи опустилась тяжёлая каменная плита, не позволяющая выпрямить спину. Хорошо, что успела принять лошадиную дозу успокоительного. Без валерьянки, наверное, расплакалась бы. «Заходи, Виола», — пригласил опекун, когда с замирающим сердцем я поскреблась в дверь его кабинета. Присаживайся. Он указал на кожаное кресло для посетителей. Как дела у подруги? Деловито спросил Ричард. Ошарашило меня одной новостью, медленно проговорила я и быстро облизала пересохшие губы. Бумаги на отказ от опекунства и передачу наследства готовы. Он вытащил из ящика стола две кожаные папки и положил на затянутую зеленым сукном крышку. Твоему жениху придется подписать брачное соглашение. Он ведь не против его подписать. Мы встретились глазами. Сердце на мгновение остановилось, и я выпалила на одном дыхании. Патрик сбежал. «Куда?» — удивлённо уточнил Ричард. «Не знаю, но далеко. Ничего страшного. Мы его непременно догоним». Как ни в чём не бывало, отозвался он. «Сейчас свяжусь с искным агентством?» «Не надо. Я по-настоящему испугалась» и, прикрыв глаза, проговорила. «Патрика нет». «Так он сбежал или умер?» «Его просто нет». «Мне было страшно посмотреть на опекуна». «Я его придумала, а муж Джози согласился мне подыграть». «Нет никакого жениха, и свадьбы не будет». «Неужели?» В голосе Ричарда прозвучала ирония. Я вскинула голову и уставилась на него. Опекун откинулся в кресле и смотрел с откровенной насмешкой. Внутри похолодело. Так ты догадался с самого начала? выдохнула я. И дал тебе неделю, чтобы рассказать правду. Сначала решил, что твой Патрик простой мошенник и хочет денег, но потом стало ясно, что вы с ним практически не знакомы. Так зачем тебе деньги, Виола? На цветочную лавку, призналась я. Хочу самостоятельной жизни и открыть цветочную лавку. Ты теперь меня выдашь замуж, так ведь за кого-нибудь другого? «Я даже платье уже купила». «И сервиз», — любезно добавил Ричард. «Да, и его тоже купила». «Завидная невеста с приданным», — опекун словно издевался. «Всё-таки выдашь», — пробормотала я себе под нос. Между нами повисло долгое молчание. Не сводя с меня испытывающего взгляда, Ричард вымолвил. «У меня даже кандидат есть». Он не против цветочной лавки и даже грядок на заднем дворе, если тебе захочется оранжерею. «Кто?» — едва дыша прошептала я, чувствуя, как по спине проходит озноб. «Я?» У меня натуральным образом отпала челюсть. «Но почему ты хочешь на мне жениться?» — выдохнула я, отгоняя от себя странную мысль, что полюбила особняк Ховардов и хозяин этого особняка. Мужчина с сильными руками и крепким телом, умеющий издавать книжки с картинками. Мне тоже очень нравится. «Ты превратила мой дом в оранжерею, завела клыкастую мухоловку, ославила меня на всю столицу, отпугнула всех невест и сплетниц. Я просто обязан взять на себя ответственность и жениться на тебе». «Но ты же мой опекун!» — воскликнула я. «Что люди подумают?» «А люди...» — он весело улыбнулся. Пусть завидуют молча. Мы поженились спустя месяц, оскорбив герцогиню Эдвуд второй раз. Она рассчитывала лично устроить венчание, а на неё забыли возложить столь важную миссию. Джози с Берримором тоже присутствовали в храме. Муж вернулся к подруге, и она вела себя как шёлковая. Через некоторое время, недалеко от издательства «Ховард и сын», открылась цветочная лавка, Единственная во всей столице, где продавались букеты, собранные по строгим канонам флореографии. На любой вкус. Праздничные, прощальные, приветственные. И знаете, я едва не натравила на мужа мухоловку патю, когда этот страшный мужчина торжественно вручил мне заказанную вывеску. На деревянной табличке кружевными красивыми буквами было выведено «Цветочное недоразумение». «А что тебе не нравится?» недоумевал Ричард. «Какое ещё недоразумение!» — ругалась я. «Здесь должен быть цветочный переполох».